Вы мне однажды сказали, что вас трудно чем-то разжалобить, и лишь красота, одна только красота способна вызвать слезы на ваших глазах. Так вот, Гарри, я почти не видел этой девушки из-за туманивших мои глаза слез. А что за голос? Никогда раньше мне не приходилось слышать такого голоса. Вначале он звучал очень тихо. Его сочный, глубокий тон и проникновенные интонации создавали иллюзию, будто девушка обращается к каждому зрителю в отдельности. Потом он стал громче, напоминая флейту звучащие где-то вдали гобой, а во время сцены в саду в нем послышался трепетный восторг, подобный тому, которым перед наступлением рассвета наполняется пение соловья. Ну, а дальше, по мере накала и эмоций, были такие моменты, когда он поднимался до исступленной страстности скрипки. Ведь вы и сами знаете, как могут волновать нашу душу голоса. Ваш голос и голос Сибилы Вейн — вот те два голоса, которые до самых последних дней будут звучать у меня в душе. Стоит закрыть глаза, как я начинаю их слышать, и каждый из них говорит мне что-то свое. Я даже не знаю, какой из них слушать. Разве я не мог полюбить ее? Да, Гарри, я боготворю ее. В ней теперь вся моя жизнь. Каждый вечер я хожу смотреть, как она играет. Сегодня она Розалинда, завтра ему Джена, а послезавтра еще кто-нибудь. Я видел, как она целует возлюбленного в горькие от яда уста, а затем умирает под мрачными сводами итальянского склепа, Я следовал за ней взглядом, когда она бродила по орденскому лесу в образе миловидного юноши в камзоле, чулках и изысканном головном уборе. Я с волнением смотрел, как она обезумевшая является к королю, на котором лежит печать тяжкой вины и дает ему руту, чтобы он всегда носил ее с собой, и разные травы, чтобы он вкусил их горечь. А вот она в образе воплощенной невинности» и черные руки ревности душат ее, сжимая тонкую, как тростник, шею. Я видел ее в какие угодно века, в каких угодно костюмах. Обычные женщины никогда не волнуют нашего воображения. Они всегда остаются в пределах своего времени. Им не дано преображаться, словно по волшебству. Нам также хорошо известны их мысли, как и шляпки, которые они носят. Нам нетрудно читать в их душе, в них нет никакой тайны. Утром они ездят верхом в гайд-парке, а днем болтают за чаем в обществе себе подобных, у них одинаковые улыбки и одни и те же манеры. Они для нас открытая книга. Но актрисы, актрисы ни на кого не похожи. Скажите, Гарри, почему вы мне ни разу не говорили, что любить стоит только актрис? Именно потому, что я любил столь многих из них. Вы, небось, имеете в виду этих ужасных женщин с крашенными волосами и размалеванными лицами? Не говорите столь пренебрежительно о крашенных волосах и размалеванных лицах, Дориан. порой в них скрыто удивительное очарование. Право, лучше бы я вам не рассказывал о себе, ливей. Вы просто не могли поступить иначе. Вам суждено всю жизнь рассказывать мне обо всем, что с вами происходит». — Да, Гарри, пожалуй, вы правы. Я ничего не могу от вас скрывать. Вы имеете на меня какое-то непостижимое влияние. Даже если бы я совершил преступление, я все равно пришел бы к вам и признался, вы смогли бы меня понять. Люди, подобные вам, такие капризные, лучезарные дети из жизни, не совершают преступлений. Но все равно, Дориан, я вам очень признателен за комплимент. А теперь скажите-ка мне... Прошу вас притянить мне спички. Спасибо. Так вот, скажите мне, как далеко зашли ваши отношения с Тибилой Вейн?»